В Ваших мозолистых ручонках, убийственным бумерангом, что, собственно, уже имело место. Засим говорит: Не смотри на меня, аки козел, из подлобья, взглядом тухлым. Когда слушаешь, рот широко дераззябывай и ногу об ногу не заплетай. Ну, голубчики с первого начала озлобились. Страсть. Утром встанешь, глаза продерешь, а у тебя перед самым окном орясина торчит. Арбат. Света в окошке и так мало. Зимой. С пузырем. И того меньше. А тут, понимаешь, арбат этот, как срамной ут на свадьбу, собравшись. Ну, и выворотят его к такой-то матери. На растопку пустят или полы латать. Человеку озлиться. Долго ли? Палец покажи. Он и озлился. Никите Ивановичу по шеям не накладаешь. Начальство. А соседского голубчику с нашим удовольствием. Сосед это Ведь дело непростое это не всякий-який, не прохожий, не калика перекожей. Сосед человеку дан, чтобы сердце ему тяжелить, разум мутить, нрав распалять. От него от соседа, будто исходит, что беспокой тяжелый, али тревожный. Но раз вступит дума, вот зачем он сосед такой, а не другой? Вот чего он? Глядишь на него, вот он вышел на крыльцо, зевает, в небо смотрит, сплюнул, опять в небо смотрит. И думаешь,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 С этими столбами сначала много смертоубийств было, а после, как водится, привыкли, просто арбат соскоблят и новое вырежут, здесь живет пахом или матерное, матерное интересно вырезать.